Старик ушёл, отдав Ивану Степановичу свой фонарь. Цвет остался в пустом, незнакомом доме. Он не испытывал страха. Ужас перед сверхъестественным, потусторонним был совершенно чужд его ясной и здоровой душе. Но от дороги у него сильно болела голова, всё тело чувствовало себя разбитым. И где-то глубоко в сознании трепетало тамитильное любопытство и смутное предчувствие приближающегося необычайного события. С фонарём в руке обошёл он все комнаты нижнего этажа, странно не узнавая самого себя в высоких, странных, бледно-зелёных зеркалах, где он сам себе казался кем-то чужим. движущимся в подводном царстве. Шаги его гулко отдавались в просторных пустынных покоях, и было такое ощущение, что кто-то может проснуться от этих звуков. Обои оборвались, отклеились и свисали большими колеблющимися лоскутами. Всё покоробилось, сморщилось от времени, и издавала тяжелые старческие вздохи, кряхтения, жалобные скрипы, и иссохшийся занозистый паркет, и резные раскоряченные фигурные диваны с выгнутыми в виде раковин спинками, огромные шатающиеся хромоногие шкафы и комоды — Картины и гравюры на стенах, покрытые слоями пыли и паутины, бросали косые движущиеся тени на стены. И тень от самого цвета, то уродливо вырастала до самого потолка, то падала и металась по стенам и по полу. Тяжелые драпри на окнах и дверях слегка пошевеливали своими мрачными глубокими складками, когда мимо них проходил одинокий, затерянный в безлюдном доме человек.